Смеялись люди. Марко Поло, человек знающий пять азбук и не умеющий читать только по латыни, подошёл ближе для того, чтобы послушать, кто смеётся над его словами. Маска болтала: "Все подданные Великого хана берут за товары не деньги, а бумажки, и на бумажки скупает хан драгоценные камни и жемчуг, и даёт за них бумажки, и берут эти бумажки купцы охотно". Смеялись люди. Маска изображала самого Марка Пола. Марка Пола еще не знал о своем прозвище. Он не знал, что его зовут господином Миллионом и считают первым лгуном в Венеции. Маски образовали круг. Всем смешно было смотреть, как встретится человек со своим отражением. Марка Пола стояла, вспоминала о суматре, о носорогах, о стадах китов, а книгах, которые печатают с дерева, об огне, который не горя, тёк по бамбуковым трубам и потом расцветал пламенем на саливарнях. Для этого огня у итальянцев нет имени. Зачем он приехал в эту страну? Зачем ему нужно было везти китайца не для себя? Глупый купец, ты сам продал своё счастье. Если бы был жив великий хан, Марко Полло пешком бы пошёл обратно в страну, где много вер, и где не верит ни в одну, и знают, что мир велик. Марко Полло, разведчик великого хана и капитан галеры, повернулся спиной к маскам и пошёл из зала. Он шёл по мраморной лестнице совершенно спокойно, но сделал лишний шаг. И наступил на последнюю ступеньку, на которой был слой воды, тонкий как бумага. Крядка и чёрная гондола, скрипя, подплыла к ногам капитана. Нужно было сесть, не повернувшись. Сзади хохотали. Гондола плыла по отражениям дворцов, плыла мимо стен складов. Высокие бревенчатые кранштейны и двери складов пробитые на высоте второго и третьего этажей, отражались среди каналов. В доме холодно, просто не сыры. Ой, если бы можно было в камине развести огонь из черного китайского камня или хотя бы зажечь свечу в пестром бумажном фонаре. Господин Миллион торгуется в последний раз. Утром господину Марка стало тяжело. Родственники позвали к нему врача из врачебной лавки. Лекарство Марко Поло стоило 10 сольдов высшая цена. Марко Поло не поправлялся. Сам господин Гвальтьери, знаменитейший врач, посетил Марко Поло. "Не пан", сказал Марко Поло, "рога сняты с оленя в то время, когда он любит, не царь растений женшень, не ваше искусство, доктор" хотя бы и умеете вызывать пот, полезный для больного, не могут спасти человека, которому 70 лет и который уже живёт, не наслаждаясь. Доктор ушёл, родные позвали монаха. Гондола со святыми дарами плыла по каналу. Служка звонил в колокольчик. Гондольеры, не переставая грести, приседали, проплывая мимо из уважения к святым дарам. Монах сел на край постели больного, поправил рясу. Он положил руки на седую голову Марка Пола и сказал: "Мир тебе, странник, путь которого совершен. Сеньор, в последний час, когда вы должны предстать перед Господом нашим, признайтесь в той лжи, которую вы произносили. Признайтесь вдруг мне, старику, что не бывает камня, который горит Что нет досок, с которых можно печатать книги, или это мерзкое колдовство? Признайте, что вы солгали, синьор, когда вы говорили, что проплыли через индийское море. Мы читали Птолемея и знаем, что индийское море замкнуто, как озеро. А отрекитесь от карт, которые распространяет под вашим именем. Мир просто, господин, я могу рассказать, как он устроен. Земля устроена как о, в которой вписано т. Это т делит землю на три части. Большая часть круга это Азия, нижней части Европа и Африка.